— Пусть благодаря туксов, которые устроили нам засаду, — заметил француз, — они хорошо стреляли эти каналии. — Они целились прежде всего в слона, — сказал Сандакан, — и мы провели шкуру в трех местах около легких. В этот момент в зарослях огромного бамбука неподалеку от берега раздался громкий вой, смешанный с хриплым лаем. А вот и шакалы, которые уж почуяли мясо и собрались на ужин. — сказал Тремаль Друзья, освободим им место, пока еще просят миром. Путники уже собрались отправиться в дорогу, когда в зарослях какой-то густой травы послышалось жалобное блеяние. — Что? — воскликнул Янас удивленно. — Откуда здесь овцы? — Это цито. Они приходят раньше шакалов и храбры оспаривают у них жертву. — А что это с животными? — спросил Сандакан. Это грациозные леопарды, очень смелые и кровожадные. Они легко приручаются и становятся непревзойденными охотниками. Вот один из них. Видите? Он не боится даже нас, но не беспокойтесь, он не нападет. Красивое животное, гибкое и изящное, с длинными ногами, у которого была голова кота, тело собаки длиной метров полтора, покрытая длинной мягкой шерстью, ловко выпрыгнула из кустов и остановилась в двадцати шагах от людей, пристально глядя на них зеленоватыми, фосфорицирующими глазами. «Похож на леопарда, но немного и на пантеру», — заметил Сундакан. «И обладает смелостью одного и молниеносным броском другой», — ответил Тремал «Он даже более провален, чем тигры, и догоняет на бегу самых быстрых антилоп, однако он не выдерживает больше пятисот шагов». А что они в самом деле легко приручаются, без труда, и великолепно охотятся для хозяина, лишь бы он оставлял им от добычи ее кровь? — Да, тут им будет чем напиться, — сказал Янос. — У слона, вероятно, несколько баррелей крови в теле. — Приятного аппетита, дорогая моя! Но от дожидалась особого приглашения. В четыре прыжка была уже на туше слона. Слыша, как в разных местах вокруг раздается и приближается все более угрожающий вой, наши путешественники ускорили шаги, держась ближе к берегу, где заросли были не столь густыми. Осторожно следуя друг за другом с карабинами на изготовку, они пересекли этот маленький лесок и наконец оказались на площадке, заросшей только каламусом, посреди которой возвышалась эта башня. Это была почти квадратная четырехэтажная постройка, украшенная головами слонов и статуями богов со стенами, растрескавшимися от времени. Для чего служила она в прежние времена, трудно было даже представить, разве что для защиты от набегов морских разбойников. Лестница, ведущая внутрь, была разрушена вместе с частью стены, обращенной к лагуне, но сохранилась другая, деревянная, которая вела на второй этаж. — Видно, люди не раз приходили сюда укрываться, — сказал Тремальнайк. — Эта лестница самодельная. Француз уже ступил на лестницу первым, когда какая-то тень выскочила из кустов поблизости и бросилась в сторону. «Осторожно — Осторожно! — закричал погонщик, который заметил ее. — Быстрее наверх! — А что это было? — спросил Сандакан, пока Тремальнайк и Янос поспешно последовали за французом, который был уже на вершине лестницы. — Не знаю, господин «Какое-то животное! Поднимайся скорее!» Погонщик не заставил себя ждать и, в свою очередь, бросился вверх по бамбуковой лестнице, которая скрипела и гнулась под тяжестью четырех мужчин. Сандакан же быстро обернулся, вскинув карабин. Он тоже видел эту тень, которая пересекла площадку и исчезла в кустах, но не понял, то ли это сито, то ли какое более опасное животное. Но видишь что ветки там остаются неподвижными, он закинул карабин за спину и быстро стал подниматься наверх. Он добрался уже до середины лестницы, когда почувствовал под ногами сильный толчок, от которого едва не свалился вниз, кто-то кинулся на лестницу чуть пониже его, и бамбук, из которого она была сделана, едва не сломался. В тот же миг Делиусак, который уж добрался до маленькой площадки, которая опоясывал башню закричал, «Скорее, Сандакан, сейчас она бросится на тебя!» Но тигр Малайзии вместо того, чтобы кинуться наверх, обернулся, одной рукой крепко схватившись за лестницу, а другой сжав ствол карабина. «Большой зверь!»